Глава 13 Ростов в эту ночь был со взводом во фланкерской цепи впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи. Сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Позади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии. впереди его была туманная темнота сколько не вглядывался ростов в эту туманную даль он ничего не видел то серелось то как будто чернелось что то то меркали как будто огоньки там где должен быть неприятель то ему думалось что это только в глазах блестит у него Глаза его закрывались, и в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания. И он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он видел голову и уши лошади, на которой он сидел. Иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них. А вдали все ту же туманную темноту. — Отчего же? — Очень может быть, — думал Ростов, — что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру, и скажет, — поезжай, узнай, что там. Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого-то офицера и приблизил к себе. — Что, ежели бы он приблизил меня к себе? О, как бы я охранял его! — как бы я говорил ему всю правду, как бы я изобличал его обманщиков. И Ростов, для того, чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза. «Где я?» «Да, в цепи!» — лозунг и пароль дышла Ольмец. «Такая досада, что завтра эскадрон наш будет в резервах», — подумал он. «Попрошусь в дело. Это, может быть, единственный случай увидать государя. Да, теперь недолго до смены. Объеду еще раз, и как вернусь, пойду к генералу и попрошу его». Он поправился на седле. и тронул лошадь, чтобы еще раз объехать своих гусар. Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов. Поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег? Или белые дома. Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. — Должно быть, снег — это пятно, пятно. — Но думал Ростов. — Вот тебе и не таж. Наташа, сестра, черные глаза. — Наташка. Вот удивится, когда ей скажу, как я увидал государя. Наташку, Ташку возьми. — Попроверит, ваш благородие, а то тут кусты, — сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов вдруг поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. Да бишь, что я думал, не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то, это завтра. Да, да, На Ташку наступить. Тупить нас кого? Гусаров. А гусары и усы. По Тверской ехал этот гусар с усами. Еще я подумал о нем... Против самого Гурьего дома. Старик Гурьев. Ах, славный малый Денисов. Да все это пустяки, главное теперь государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел. Нет, это я не смел. Да это пустяки. А главное не забывать, что я нужно это думал, да. на ташку нас тупить да да да это хорошо и он опять упал головой на шею лошади вдруг ему показалось что в него стреляют что что что руби что заговорил очнувшись ростов В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собой, там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики. На том месте, с которого слышались крики, зажегся и потух один огонек, потом другой, и по всей линии французских войск на горе зажглись огни, и крики все более и более усиливались. ростов слышал звуки французских слов но не мог их разобрать слишком много гудело голосов только и слышно было а что это ты как думаешь обратился ростов к гусару стоявшему подле него ведь это у неприятеля гусар ничего не ответил что ж ты разве не слышишь довольно долго подождав ответа опять спросил ростов «А кто я знает, ваше благородие?» Неохотно отвечал гусар. «По месту должно быть неприятель», — опять повторил Ростов. «Може он, а может и так», — проговорил гусар. «Дело ночное». «Ну, Но, шали!» — крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним. Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов все усиливались и усиливались, и слились в общий гул, который могла произвести только несколькотысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него. «Вив лемперер! лемпера! Уже ясно слышалось теперь Ростову. А недалеко, Должно быть за ручьем», — сказал он стоявшему подле него гусару. Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным слоном, фигура гусарского унтер-офицера. «Ваш благородие генералы», — сказал унтер-офицер, подъезжая к Ростову. Ростов, продолжая оглядываться на огни и крики, поехал с офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странные явления огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы. — Поверьте, — говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего, как хитрость. Он отступил и в риергарде велел зажечь огни и шуметь, чтоб обмануть нас. — Едва ли, — сказал Багратион, — с вечера я их видел на том бугре. Коли ушли, так и оттуда снялись. — Господин офицер, — обратился князь Багратион к Ростову, — стоят там еще его фланкеры. — С вечера стояли, а теперь не могу знать ваше сиятельство. Прикажите, я съезжу с гусарами, — сказал Ростов. Багратион остановился и, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова. — А что ж, съездите, — сказал он, помолчав немного. — Слушайся. Ростов дал шпоры лошади, окликнул унтер-офицера Фетченку, — И еще двух гусар приказал им ехать за собою, и рысью поехал под гору по направлению все продолжавшимся криком. Ростову их жутко, и весело было ехать одному с тремя гусарами туда, в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде его. Багратион закричал ему с горы, чтоб он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов. И, не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья и рытвины за людей, и беспрестанно объясняя свои обманы. Спустившись рысью под гору, он уже не видал ни наших, ни неприятельских огней, но громче и яснее слышал крики французов. В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, но когда он доехал до нее, он узнал проезженную дорогу. Выехав на дорогу, он придержал лошадь в нерешительности ехать по ней или пересечь ее и ехать по черному полю в гору. Ехать по светлевшей в тумане дороге было безопаснее, потому что скорее можно было рассмотреть людей. Прошел за мной», — проговорил он. пересек дорогу и стал подниматься галопом на гору к тому месту, где с вечера стояли французские пикеты. «Ваш благородие, вот он!» — проговорил сзади один из гусар. И не успел еще Ростов разглядеть что-то, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто, жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. Другое ружье не выстрелило, но блеснул огонек на полке. Ростов повернул лошадь и галопом поехал назад. Еще раздались в разных промежутках четыре выстрела, и на разные тоны запели пули где-то в тумане. Ростов придержал лошадь, повеселевшую так же, как и он, от выстрелов, и поехал шагом. «Ну-ка еще, ну-ка еще», — говорил в его душе какой-то веселый голос. Но выстрелов больше не было. Только подъезжая к Багратиону, Ростов опять пустил свою лошадь в галоп и, держа руку у козырька, подъехал к нему. Долгоруков все настаивал на своем мнении, что французы отступили, и только для того, чтобы обмануть нас, разложили огни. — Что же это доказывает? — говорил он в то время, как Ростов подъехал к ним. — Они могли отступить и оставить пикеты. — Видно, еще не все ушли, князь. — сказал Багратион. — До завтрашнего утра. Завтра все узнаем. — На горе Пикет, ваше сиятельство, все там же, где был с вечера, — доложил Ростов, нагибаясь вперед, держа руку у козырька и не в силах удержать улыбку и веселье, вызванного в нем его поездкой и, главное, звуками пуль. — Хорошо, хорошо, — сказал Багратион. — Благодарю вас, господин офицер. Ваше сиятельство Ваше — сказал Ростов. — Позвольте вас спросить, Что такое? — Завтра эскадрон наш назначен в резервы. Позвольте вас просить прикомандировать меня к первому эскадрону. — Как фамилия? — Граф Ростов. — А, хорошо. Оставайся при мне ординарцем. — Ильи Андреевича сын? — сказал Долгоруков, но Ростов не отвечал ему. — Так я буду надеяться ваш ваше Я прикажу. Завтра очень, может быть, пошлют с каким-нибудь приказанием к государю, подумал он. Слава Богу! Крики и огни в неприятельской армии происходили от того, что в то время как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом объезжал свои бивуаки. Солдаты, увидав императора, зажигали пуки соломы и с криками «Да здравствует император!» бежали за ним. Приказ Наполеона был следующий. «Солдаты, русская армия выходит против вас, чтобы отмстить за австрийскую Ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голобруни, и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места». «Позиции, которые мы занимаем, могущественны, и пока они будут идти, чтобы обойти меня справа, они выставят мне фланг. Солдаты, я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы с вашей обычной храбростью внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение. Но если победа будет хоть одну минуту сомнительна...»